Помост, по которому я шел, кончался у вырубленного в камне тоннеля, ведущего вниз. Я осторожно сошел по скользким ступеням и оказался в коридоре, который освещали галогеновые лампы. Коридор напоминал угольную шахту, как их показывают по телевизору. Он был укреплен металлическими рамами, а по его полу шли какие-то черные кабели. Мое лицо обвивал легкий ветерок, работала вентиляция. Я пошел по коридору. Вскоре он привел меня в круглую комнату, вырубленную в толще скалы. Комната была очень старой. Ее потолок покрывала копоть, которая въелась в камень и уже не пачкалась. На стенах были рисунки охрой. Руноподобные зигзаги и силуэты животных. В стене справа от входа темнело, похожее на окно углубление. Перед углублением стоял примитивный алтарь, каменная плита с лежащими на ней артефактами. Там были таракотовые диски, грубые чаши и множество однообразных статуэток, фигурки жирной женщины с крохотной головой, огромными грудями и таким же огромным задом. Некоторые были вырезаны из кости, некоторые сделаны из обожженной глины. Я повернул одну из ламп так, чтобы свет попал в углубление над алтарем. В нем был растянут кусок шкуры. В центре шкуры висела сморщенная человеческая голова с длинными седыми волосами. Она была высохшей, но без следов разложения. Мне стало жутко. Я быстро пошел вперед по коридору. Через несколько метров он вывел меня в похожую комнату. В ее стене тоже была ниша с мумифицированной головой, пришитой к куску шкуры. На алтаре перед ней лежали кристаллы хрусталя, какая-то неузнаваемая окаменевшая органика и бронзовые наконечники. Стены были расписаны сложным орнаментом. Дальше оказалась еще одна такая комната, потом еще и еще... Их было очень много, и вместе они напоминали экспозицию исторического музея от первобытного человека до наших дней. Бронзовые топоры и ножи, ржавые пятна на месте разложившегося железа, россыпи монет, рисунки на стенах. Я, наверное, рассматривал бы все это дольше, если бы не эти головы, похожие на огромные сухие вишни. Они гипнотизировали меня. Я даже не был до конца уверен, что они мертвы. Я вампир, я вампир. Тихонько шептал я, стараясь разогнать охвативший меня страх. Я здесь самый страшный. Страшнее меня ничего тут нет. Но мне самому не особо в это верилось. В комнатах стала появляться мебель, лавки и сундуки. На алтарных головах блестели украшения, которые с каждой комнатой сновились замысловатие. Серьги, бусы, золотые гребни. На одной главе было маниста из мелких монет. Я остановился, чтобы рассмотреть его, и тогда украшенная монетами голова вдруг кивнула мне. Уже несколько раз мне мерещилось нечто похожее, но я считал это игрой света и тени. В этот раз по отчетливому звону монет я понял, что свет и тень здесь ни при чем. Сделав над собой усилие, я приблизился к нише. Голова опять дернулась, и я увидел, что шевелится не она, а шкура, на которой она висит. Тогда я понял, наконец, что это такое. Это была шея гигантской мыши, видная сквозь отверстие в стене. Я вспомнил, что в гностических текстах упоминалось некое высокопоставленное демоническое существо, змея с головой льва, князь мира сего. Здесь все было наоборот. У огромной мыши была змеиная, которая словно корневище уходила далеко в толщу камня. Может быть, таких шеи было несколько. Я шел параллельно одной из них по вырубленной в скале галереи. В места, где шея обнажалась, располагались алтарные комнаты. Я видел в них много замечательного и странного. Но хронологический порядок часто нарушался. Например, после коллекции драгоценной упряжи и оружия, имевшей, кажется, отношение к Золотой Орде, следовала комната с реликвиями египетского происхождения. Будто я вышел в погребальную камеру под пирамидой. Древние боги оказались Б.У. Их лица были изувечены множеством ударов. Запомнилась комната, окованная золотыми пластинами с надписями на церковнославянском. Когда я проходил сквозь нее, у меня возникло чувство, что я внутри старообрядческого сейфа. В другой комнате меня поразил золотой павлин с изумрудными глазами и истлевшим хвостом. Я знал, что две похожие птицы стояли когда-то у византийского трона. Может быть, это была одна из них. Я понимал, почему в фронологии возникают такие разрывы. Во многих комнатах было два или три выхода. За ними тоже были анфилады алтарей, но там было темно, и одна мысль о прогулке по такому коридору наполняла меня страхом. Видимо, гирлянда ламп была проложена по самому короткому маршруту к цели.